Глава семнадцатая. Едва Муромец тронулся, я достал магафон и набрал номер Петра Павловича Стремянникова. Гудки показались особенно долгими, в голове все еще крутились цифры, озвученные Квашниным. Шестьдесят тысяч рублей, из которых у меня имелось только три. «Слушаю вас», — раздался в трубке сухой голос юриста. «Петр Павлович, день добрый». «Рад бы позвонить с добрыми вестями, но, увы, возникли новые проблемы». Я откинулся на кожаное сиденье, массируя переносицу. «Ситуация критическая». «Что случилось, Прохор Игнатьевич?» В голосе адвоката проскользнули нотки волнения. За последние месяцы я действительно обращался к нему исключительно по поводу различных неприятностей. «Мне нужно срочно, до завтра найти 57 тысяч рублей». «Иначе мое поселение останется без боеприпасов прямо перед гоном». На том конце провода повисла пауза. Я представил, как Стремянников снимает очки и протирает их. Его привычный жест в моменты глубокой задумчивости. «57 тысяч?» — переспросил он. «Это весьма существенная сумма, Прохор Игнатьевич». «Знаю. Планирую заехать в банк, попробовать взять кредит» но решил сначала посоветоваться с умным человеком. Я усмехнулся, хотя юрист не мог этого видеть. Как говорится, лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать. «Благодарю за доверие, но, боюсь, мои советы вас не обрадуют. Суммы действительно колоссальные, и шансы получить такой кредит...» Он помолчал, подбирая слова. «Скажем так, они невелики». Особенно для воевода из пограничия, даже столь известного, как вы. Банкиры – люди осторожные, а ваш род хоть и древний, но не входит в число богатейших. Я молча кивнул, хотя это было бессмысленно. Все это я и сам прекрасно понимал. «Впрочем, попытка не пытка», – продолжил Стремянников уже более оживленно. «Могу дать вам контакты моего племянника. Парень исключительно умный и грамотный, работает в московском филиале ИКБ». Я сейчас же ему позвоню, предупрежу о вашем визите. Уверен, он сделает все возможное. Примет сегодня же и внимательно выслушает, а не отмахнется, как от назойливой мухи. Буду вам очень признателен, Петр Павлович. Не за что. Его зовут Артем Николаевич Стремянников. Он начальник отдела по работе со знатными клиентами. Сейчас отправлю вам его прямой номер сообщением. И еще раз, не питайте больших надежд, но попробовать стоит». «Спасибо за откровенность и за помощь». Попрощавшись, я убрал магафон и обратился к водителю. «Степан, разворачивайся. Едем в московский филиал ИКБ». «Слушаюсь». Безбородка ловко развернул массивный внедорожник, едва не задев припаркованный на обочине двухместный автомобиль ярко-желтого цвета с обтекаемым корпусом. Я прильнул к окну, разглядывая проносящиеся мимо улицы московского бастиона. После провинциального Сергиева посада и тем более угрюма местная архитектура казалась чем-то из другого мира. Стеклянные фасады небоскребов отражали солнце, превращаясь в гигантские золотые монолиты. По эстакадам на разных уровнях неслись автомобили, от скромных городских малолитражек до мощных внедорожников. На перекрестке мы остановились у светофора рядом с трамваем новейшей модели. Обтекаемый серебристый вагон больше напоминал форель, чем общественный транспорт. Пассажиры внутри уткнулись в свои магафоны и скрижали, никто не смотрел в окна. Город жил своей бурной жизнью, и каждый его житель был поглощен собственными заботами. А у меня была одна забота на всех – защитить людей от надвигающейся угрозы. И для этого нужны были деньги. Много денег. Магофон пискнул входящим сообщением. Петр Павлович прислал контакты племянника и приписал «Артем вас ждет. Удачи». Я откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. В голове вертелись варианты. Продать часть оружия, но каждый ствол может спасти чью-то жизнь во время гона. Спешно выплавить сумеречную сталь, придется искать покупателя, и это может сорвать нашу маскировку. А до тех пор, пока я не получу статус марки и формальную независимость, мне не удастся зафиксировать контроль над месторождением. Обратиться к кому-то из знакомых аристократов, «Вряд ли найдется желающий просто так одолжить такую сумму знакомому человеку. Заложить что-нибудь? Но что у меня есть такого ценного, кроме оружия?» «Приехали, воевода! Голос безбородка вырвал меня из раздумий. Я поднял взгляд и невольно присвистнул. Здание имперского коммерческого банка представляло собой двадцатиэтажную башню из черного стекла и полированной стали. Фасад украшал огромный герб, Двуглавый орел с короной, в лапах которого вместо традиционных скипетра и державы красовались стилизованные монеты. У парадного входа дежурила охрана в строгих костюмах с едва заметными выпуклостями под пиджаками, явно вооружены. «Жди здесь», — бросил я водителю выходя из машины. «Постарайся не уснуть». «Так точно», — усмехнулся Степан. «Тут такие виды, что сон и не идет», — поддакнул ему Гаврила. Автоматические двери бесшумно разъехались передо мной, впуская в прохладное нутро банка. Мрамор, хрусталь, приглушенный свет дорогих светильников. Все здесь кричало о солидности и надежности, и о том, что здесь не место воеводам из пограничья, которым срочно нужны безумные суммы денег. Но выбора у меня не было. Либо я найду эти, проклятые 57 тысяч, либо мои люди встретят гон с пустыми магазинами». В просторном лобби меня встретила девушка в строгом деловом костюме. Явно секретарь или помощница. Она мило улыбнулась, оглядев мою не самую презентабельную для такого места одежду. Простой темный костюм, без особых изысков. «Боярин Платонов», — уточнила она, сверившись с планшетом. «Ваше благородие, Артем Николаевич вас ожидает. Прошу за мной». Мы поднялись на лифте на 12-й этаж. Коридор здесь был обставлен с претензией на роскошь. Картины в золоченых рамах, мягкие ковры, приглушенный свет создавал атмосферу солидности и достатка. У массивной двери девушка остановилась и постучала. «Войдите!» — раздалось изнутри. Кабинет начальника отдела по работе со знатными клиентами оказался просторным, но без излишеств. Панорамное окно выходило на оживленную магистраль. Вдоль стен тянулись книжные шкафы с подшивками финансовых журналов и экономических трудов. За рабочим столом поднялся молодой мужчина лет 30, Артем Николаевич Стремянников, собственной персоной. Племянник моего юриста оказался полной противоположностью дяди. Если Петр Павлович был сухощав и аскетичен, то Артем выглядел типичным успешным банкиром, раздобревший ухоженный, с аккуратно постриженными и зализанными назад темными волосами, в дорогом костюме, который сидел как влитой. Карие глаза за стеклами очков в модной оправе смотрели внимательно и оценивающе. В движениях чувствовалась уверенность человека, привыкшего оперировать большими суммами. «Ваше благородие, рад знакомству!» Уверенный без заискивания произнес он, протянув руку для рукопожатия. Хватка оказалась крепкой, но без показной силы. «Дядя предупредил о вашем визите. Присаживайтесь, будем решать вашу проблему». Я устроился в кожаном кресле напротив. Артем вернулся за стол, открыл перед собой какие-то файлы. «Дядя обрисовал ситуацию в общих чертах, но я бы хотел услышать детали от вас». Начал он, сцепив пальцы в замок. «57 тысяч рублей. Серьезная сумма. На какие цели?» «Закупка боеприпасов для обороны отгона. ответил я прямо. «Через две недели начнется нашествие бездушных, а мой острог должен защитить не только своих жителей, но и окрестные деревни». Банкир кивнул, что-то быстро печатая. «Понятно. Благородная цель. Но банк в первую очередь интересует ваша платежеспособность. Давайте оценим активы. Недвижимость. Дом в угрюме. Но это скорее крепко избачим особняк. Земельный надел. при Остроге. Движимое имущество. Я прикинул запасы эссенции. 163 крошечных кристалла, 48 малых, 32 средних, 4 крупных и 4 гигантских. Суммарно выходило на... Кристаллы эссенции на шесть половиной тысяч рублей». «Неплохо, Прохор Игнатьевич. Что-то еще?» «Личный автомобиль Муромец. Оружие». «Стоп». Артем поднял руку. «Оружие в военное время как залог не рассматривается. Слишком высок риск утраты. Что еще?» «Я задумался. По большому счету, больше ничего ликвидного у меня не было. Месторождения сумеречной стали раскрывать нельзя». «Трофеи с Мещерского капища давно проданы или использованы?» «Понимаю...» — Артем откинулся в кресле, сняв очки и протерев их. Жест, удивительно похожий на привычку его дяди. «Буду с вами откровенен, Прохор Игнатьевич. Ваш залог покрывает лишь одну шестую запрашиваемой суммы. Я могу отправить запрос на выдачу кредита, но на 95% уверен, что вы получите отказ». Ваших активов недостаточно для обеспечения такой суммы. Да и что касается лично вас, я могу говорить откровенно? Разумеется. Я проанализировал ваши данные с помощью нашего стандартного алгоритма. Обычно эта информация не сообщается клиенту, но у нас особый случай. Алгоритм слишком низко оценивает вероятность вашего... Он замолчал, подбирая слово. Выживание. Я стиснул зубы. «Ожидаемо, но все равно неприятно». «Однако», — продолжил банкир, надевая очки обратно, «есть нетривиальное решение. Вы уже не просто воевода глухой деревеньки, а глава острога. Это показывает развитие, потенциал. Почему бы вам, как представителю древнего рода Платоновых, не выпустить ценные бумаги?» «Ценные бумаги?» Я вопросительно вскинул бровь. «Облигации, если точнее». Дворянские облигации – долговой инструмент, который знатные роды используют для финансирования своей деятельности веками. Это позволит привлечь необходимые средства, не загоняя вас, в кабальные кредитные условия. Артем встал и подошел к доске на стене, взяв маркер. Смотрите, механизм простой. Вы выпускаете облигации на определенную сумму, скажем, те же 60 тысяч. Устанавливаете срок погашения, обычно это более года. И определяете купонный доход, фиксированный или плавающий процент, который будете выплачивать держателям облигаций. Он быстро набросал схему на доске. Стрелочки, цифры, временные отрезки. Я предлагаю выпустить облигации с фиксированной процентной ставкой. Так доход инвесторов не будет зависеть от макроэкономических показателей, что повысит привлекательность бумаг. Конечно, остаются естественные риски, война, тот же гон, эпидемии, но это уже вопрос вашей репутации и доверия инвесторов. Я обдумывал предложение, звучало разумно, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Сколько вы возьмете за ваши услуги? О, все просто. Наша комиссия составит 3%. По мере того, как облигации будут выкупаться, а деньги от инвесторов поступать эмитенту, то есть вам, мы будем удерживать свой процент от каждой сделки. Поскольку мы не увидим прибыль до момента продажи облигаций, наш банк весьма заинтересован в том, чтобы эти облигации все же были проданы. Все отец, защити меня от торгашей и дельцов. Лучше десять раз хлестнуться лицом к лицу с самым опасным убийцей, чем один раз поучаствовать в подобных схемах. Что мне для этого нужно? Во-первых, четкий бизнес-план. Как вы собираетесь возвращать деньги?» Во-вторых, определиться с параметрами. Как часто будут происходить выплаты по купонам? Раз в квартал, полгода, год. Через какой срок погасить облигации полностью? «План у меня есть», — кивнул я. «После гона начнем поставки сумеречной стали и деньги потекут рекой. Выплаты по купонам раз в год. Полное погашение через три года». Артем вернулся за стол, что-то подсчитывая. «Разумные сроки. Годовые выплаты снизят вашу текущую нагрузку» а три года – достаточный срок для развития Острога. «И облигации мы выпустим на 100 тысяч рублей», – добавил я. «Аппетит приходит во время еды», – расплылся в широкой улыбке племянник Петра Павловича. «Теперь о технической стороне. ИКБ может провести эмиссию ваших облигаций, но эта услуга доступна только vip клиентам банка. И что нужно для получения этого статуса?» «Постоянный остаток на счете не менее десяти тысяч рублей». Банкир провел пальцем по скрижали, открыв мой профиль в системе. «Вижу, некоторое время ваш баланс превышал эту сумму, но сейчас опустился ниже». Я мысленно выргался. «Проклятые 10 тысяч, которых у меня сейчас нет». Впрочем, Артем хитро улыбнулся. «Учитывая рекомендацию дяди и ваш очевидный потенциал, я готов пойти навстречу. Оформлю вам VIP-статус задним числом». Но до конца месяца нужно будет обязательно пополнить счет до требуемой суммы. Если план с облигациями сработает, это произойдет автоматически при их выкупе. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Что нужно сделать прямо сейчас? Заполнить пакет документов, подготовить проспекты миссии, описание облигаций для потенциальных инвесторов, указать цели привлечения средств, гарантии, условия. Располагайтесь поудобнее. Придется много писать. Следующие два часа пролетели в бумажной возне. Артем оказался не только грамотным специалистом, но и терпеливым учителем. Объяснял каждый пункт, помогал формулировать условия максимально привлекательно для инвесторов. К концу работы у меня уже голова шла кругом от финансовых терминов. «Все», — наконец объявил банкир, собирая подписанные документы. «Сегодня же запускаем процесс, разместим информацию о выпуске облигаций на нашей странице в эфирнете». «Разошлем адресные предложения потенциальным инвесторам из числа наших vip клиентов «Думаю, найдутся желающие. Род Платоновых пусть и не богатейший. Но последние недели ваша фамилия на слуху. С журналистами был хороший ход», — усмехнулся собеседник. «Когда узнаем результаты?» «Если повезет, первые отклики будут уже завтра к утру. Но на размещение всего выпуска может уйти от нескольких дней до пары недель». Главное — не паниковать и не соглашаться на кабальные условия, если кто-то попытается их выдвинуть. Подобные сроки меня не устраивали, и я понял, что здесь, как и всегда, все придется брать в свои руки, чтобы форсировать процесс. Мы распрощались, и я покинул кабинет. В машине меня уже ждал Безбородко, судя по его сонному виду, ожидание далось нелегко. «Теперь точно в гостиницу, Степан», — приказал я, усаживаясь в Муромец. «Как все прошло?» Поинтересовался водитель, выруливая на проспект. «Посмотрим», — уклончиво ответил я. В голове крутились цифры, проценты, сроки. Облигация — это риск. Если что-то пойдет не так с месторождением, я окажусь должен десяткам людей. Но альтернатива встретить гон без боеприпасов была еще хуже. Оставалось надеяться, что инвесторы поверят в Угрюм и его воеводу. Гостиничный номер оказался вполне приличным. Просторная комната с видом на оживленный проспект, мягкая кровать, рабочую стол у окна. Но прежде чем расслабиться, я методично обошел помещение, проверяя каждый угол. Заглянул под кровать, осмотрел светильники, прощупал обивку кресел. Затем сосредоточился и пропустил через комнату слабую волну магической энергии. Если бы здесь были активные следящие артефакты, они бы откликнулись. Ничего. Чисто. Либо местная контрразведка работает на высочайшем уровне, либо меня действительно не считают достаточно важной персоной для прослушки. Склонялся ко второму варианту, но в целях перестраховки я активировал сферу тишины, создавая вокруг себя область безмолвия. Устроившись в кресле, я достал магафон и набрал номер Владимира Трофимова, человека князя Оболенского в Сергиевом посаде. — Слушаю, Прохор Игнатьевич! — раздался в трубке его деловитый голос — «Владимир Сергеевич, не могли бы вы передать князю, что через час я хотел бы с ним побеседовать? Много времени не потребуется, четверть часа, не больше. Есть деловое предложение, и...» Я сделал паузу для пущего эффекта. «Секретная информация, касающаяся безопасности его княжества». «Секретная информация?» В голосе Трофимова проскользнул неподдельный интерес. «Надеюсь, в этот раз обойдется без груды тел, а, Прохор Игнатьевич?» «Обещать не могу», — хмыкнул я. «Хорошо. Я немедленно свяжусь с его светлостью. Думаю, он найдет время для разговора». Отключившись, я откинулся в кресле. Наживка заброшена. Князь наверняка клюнет на обещание секретной информации. Я давно хранил при себе эту козырную карту. Пришло время ее разыграть. А пока есть час, нужно подготовиться к презентации облигаций. Я мысленно составил список потенциальных инвесторов. Круг получался узким, но надежным. Граф Бутурлин всегда поддерживал меня. Мой дальний родственник Аркадий Филатович Волков, владелец автосалона, человек с деньгами и деловой хваткой. Герман Клементьевич Белозеров, отец Полины, чувствующий вину за действия жены и весьма пострадавший финансово, так что заинтересованный в прибыли. Купец Роман Ильич Добромыслов, жаждущий отомстить гильдии целителей за похищенную дочь. Граф Константин Альгердович Горчаков — потомственный аристократ, умеющий считать деньги. Все эти люди, во-первых, искренне мне симпатизировали, во-вторых, обладали свободными средствами, в-третьих, могли на этом заработать, и в-четвертых, что немаловажно, я не окажусь в зависимости от одного крупного кредитора. Час пролетел незаметно, вновь окутав себя сферой тишины, я набрал номер для конференц-связи, благо современные магафоны позволяли соединить до десятка абонентов одновременно. Один за другим к разговору подключались мои потенциальные инвесторы. «Господа, благодарю, что нашли время», – начал я, когда все были на связи. «Сразу перейду к делу. Острог Угрюм сегодня разместил облигации на 100 тысяч рублей по номиналу. Номинал одной облигации – 1000 рублей. За эмиссию отвечает имперский коммерческий банк, что гарантирует прозрачность процесса. Купонный доход постоянный и составит 20% годовых». «Полное погашение через три года от даты выпуска. Я посчитал, что вы можете быть заинтересованы в этой информации и решил лично сообщить ее». 20% процентов — весьма щедро», — раздался голос графа Бутурлина. «Но чем обеспечена такая доходность, Прохор Игнатьевич? Простите за прямоту, но инвестиции требуют трезвого расчета». «Резонный вопрос, граф», — согласился я. «В первую очередь доходность обеспечена моим добрым именем». Все вы знаете меня лично и знаете, что я всегда отвечаю за свои слова. Однако есть и экономическое обоснование. Я сделал паузу, собираясь с мыслями. За короткий срок мне удалось превратить умирающую деревню в укрепленный острог. Подтверждение от княжеской канцелярии уже получено. Население выросло втрое, построены школы и больницы, налажена торговля реликтами. И это только начало. Сейчас, как вы знаете, приближается гон. «Инвестиции помогут закупить боеприпасы, необходимые для обороны. Во время гона мы планируем истребить огромное количество бездушных и собрать их эссенцию. А спрос на нее в этот период традиционно взлетает». «Но ведь многие так планируют, Прохор Игнатьевич», — вставил Горчаков. «Чем угрюм лучше других?» «Расположением», — ответил я. «Мы находимся в самом сердце пограничья». «Кроме того, мне недавно стало известно, что во время гона значительно ускоряется рост чернотрав. У нас будет больше возможностей оперативно собрать эти реликты, чем у любых отрядов, посылаемых из крупных городов». Последние слова были явным намеком к князю Оболенскому. Все знали о его практике отправлять экспедиции за реликтами. «Мы будем косить чернотравы от заката до рассвета», продолжил я, вкладывая в голос уверенность. «Господа, каждый вложенный в угрюм рубль не просто принесет прибыль, он спасет жизни. Десятки семей смогут пережить гон благодаря вашей поддержке, и я клянусь, расплачусь честно и в срок. Никто не пожалеет, что помог мне в трудную минуту». Повисла пауза, затем заговорил Аркадий Филатович. «Племянник, ты убедил меня. Дом Волковых выкупит облигации на десять тысяч. Торговый дом Добромысловых на семь тысяч, подхватил купец». Дом Белозеровых возьмет на пять тысяч», — негромко произнес Герман Клементьевич. Один за другим все озвучивали суммы. Граф Бутурлин — двадцать тысяч, Горчаков — десять. К концу разговора набралось уже пятьдесят две тысячи. В груди разлилось тепло. У меня действительно появилось столько союзников, готовых поддержать не только словом, но и делом. «Благодарю вас, господа», — произнес я, стараясь держать эмоции. «Вы не пожалеете о своем решении», — Постепенно все отключились. На линии остался только князь Оболенский, хранивший молчание всю конференцию. — Я тоже приобрету облигации, Прохор Игнатьевич. — На тридцать тысяч, — наконец произнес он. — А теперь, что там за информация, которой вы хотели поделиться? — Восемьдесят две тысячи. Я откашлялся, подбирая слова. — Ваша светлость! — «Мне стало известно о проникновении вражеского агента в вашу канцелярию. Шпион, предположительно, князя Веретинского». «Продолжайте». Голос Оленского стал жестким. «Высокий темноволосый мужчина худощавого телосложения, с небольшим шрамом у правого глаза. Должен был представиться как Осип Червоненко, мастер магии из Рязанской академии. От настоящего Червоненко он уже избавился». «Откуда эти сведения?» Источник предпочел остаться анонимным. Уклончиво ответил я. Но информация абсолютно достоверна. Человек случайно подслушал телефонный разговор шпиона, где тот обсуждал детали операции. Молчание князя длилось несколько секунд. «Это многое объясняют», — наконец произнес он. В последнее время из канцелярии утекало слишком много информации. «Благодарю вас, господин Платонов. Такая услуга не забывается». Рад помочь, ваша светлость. Желаю вам выстоять в грядущем гоне и постарайтесь оправдать доверие инвесторов. Было бы неприятно потерять вложенные средства. Я в этом случае теряю больше всех, усмехнулся я. Моя ставка в этом предприятии — собственная жизнь. За нее вы держитесь крепко, это я знаю. Поэтому и доверился вашему предприятию, ответил князь. Пользуясь случаем, хотел сообщить, что по завершении гона я намерен презентовать вам обещанный клинок из сумеречной стали. Поэтому от вас мне потребуется спецификация. Какое именно оружие вам бы хотелось? Одноручное, двуручное, обоюдоострое и так далее». «Вот как?» «Жду с нетерпением». Связь прервалась. Я откинулся в кресле, чувствуя одновременно облегчение и напряжение. «Деньги найдены. Точнее, будут найдены, как только ИКБ проведет все сделки». Боеприпасы будут закуплены, Угрюм получит шанс пережить гон. Оставалось только выполнить все данные обещания, а это, учитывая приближающееся нашествие бездушных, будет совсем непросто. Утро выдалось на удивление спокойным. Я сидел в лобби гостиницы за угловым столиком, неспешно завтракая и обдумывая предстоящий день. Кофе был горячим и крепким, омлет с ветчиной в меру сочным, а вид из панорамных окон на просыпающийся московский бастион почти умиротворял. Артем Николаевич должен был позвонить после обеда с первыми результатами размещения облигаций. Квашнин обещал связаться сразу после доставки боеприпасов. Все шло по плану, и это почти настораживало, слишком уж гладко для моей обычно полной неожиданности жизни. Я отрезал кусочек омлета, когда по левую руку от меня раздался незнакомый голос, мгновенно заставивший меня подобраться. «А, вот вы где, Прохор Игнатьевич! Как удачно, что мы встретились именно здесь!» Подняв на говорящего глаза, я прищурился. Вилка замерла на полпути. Адреналин выплеснулся в кровь. Этого человека не должно было быть в Москве.